Глава 14. «Что ты сказала Фину?» спрашивает меня Родни по фейстайм два дня спустя. «Правду?» — отвечаю я. «Ну, или что-то вроде того». Он приподнимает бровь. «Девочка моя!» Я сказала, что мне приснился кошмар, и я боялась, что не проснусь. «Хм...» — кривится Родни. «Это как если бы ты купила вибратор и сказала, что это массажер для шеи. Во-первых, это ты купил мне вибратор на день рождения, потому что ты придурок, а во-вторых, что еще я могла сказать Фину в ответ на вопрос, что это такое? Я подумала, что так будет веселее. Я смотрю, как очаровательная племянница Родни, малышка Кьяра, ковыляет к нему с игрушечной чашкой для чая. Садись, велит она, указывая на пол. Хорошо, малышка. Родни плюхается на ковер и скрещивает ноги. «Клянусь Господом, если мне придется устроить еще одно чаепитие, я сойду с ума». Киара окружает родни мягкими игрушками и куклами. «Просто я уже пыталась ему объяснить», — продолжаю я. «Я сделала, как мне велела доктор Де Сантос. Я составила распорядок дня и стараюсь его придерживаться. А поскольку я целыми днями не выхожу из дому, то мне остается лишь уборка и готовка». Теперь каждый вечер Финна на столе ждет обед. То есть ты добровольно, в одиночку, попрала права женщин и отбросила их на 50 лет назад? Вау! Ты, должно быть, страшно собой гордишься. Единственное отличие того дня от череды точно таких же состояло в том, что я рисовала по памяти. Маленькую лагуну, которую мне показали Габриэль с Беатрис. Родни. Вот уже две недели, как я выписалась из реабилитационного центра, и только сейчас мне впервые вновь приснились голопогосы. На мгновение я замолкаю. Я пыталась туда вернуться неоднократно. Лежа в постели, я пыталась воссоздать их образ в своей голове в надежде, что смогу удержать его и после того, как засну, но это никогда не срабатывало. «А что, если посмотреть на ситуацию иначе?» — предлагает Родни. Габриэль все это время пытался достучаться до тебя. Типа как Финн, когда сидел у твоей кровати в больнице и разговаривал с тобой, пока ты была без сознания. «Тогда которая из версий меня настоящая?» спрашиваю я тихим голосом. «С чисто научной точки зрения настоящим является именно этот мир, тот, где я люблю Финна и разговариваю с родни. Я пробыла в нем дольше, и у меня осталась куча воспоминаний». Но я также знаю, что время не везде течет одинаково, и то, что в этом мире занимает считанные минуты, может месяцами длиться там. Было бы как-то странно, если бы ты, разговаривая со мной в этом мире, пытался бы убедить меня, что здесь мне не место. Разве нет? Не знаю, отзывается Родни. У меня от этого дерьма голова болит. Это как их знанка в сериале очень странные дела. Да, только с меньшим количеством. Демогаргонов и большим количеством пальм. Ты уже говорила об этом со своим психологом, внезапно спрашивает Родни. Да. Думаю, тебе стоит поговорить об этом с кем-то еще. Например, с Рианной. С твоей сестрой? Да, кивают Родни. У нее есть дар. Прежде чем я успеваю ответить, лицо Родни исчезает с экрана телефона. Какое-то время камера у Родни трясет. А когда картинка, наконец, замирает, рядом с ним оказывается женщина, очень похожая на Кьяру, только более взрослая и более уставшая. «Это она?» — спрашивает Риана. «Здравствуйте!» — нерешительно отзываюсь я, чувствую себя загнанный в угол. «Родня рассказывала о тебе?» — кивает женщина. «Болеть короной — полный отстой. Я работаю в Центре для людей с проблемами в развитии и потеряла двоих пациентов из-за ковида». Мне очень жаль. Меня вновь накрывает чувство вины за то, что я выжила, а они нет. В свободное от работы время, как ни в чем не бывало, продолжает Рианна, я ясновидящая. Она говорит это так просто и уверенно, словно в том, чтобы быть ясновидящей, нет ничего особенного. Как если бы вы сказали, что у вас рыжие волосы или что вы страдаете непереносимостью лактозы. Родни говорит, что ты чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что разрываешься между двумя жизнями. Про себя я обещаю свернуть Родни башку. Ну, я бы не сказала, что меня прямо разрывает, уточняю я. Но, с другой стороны, я действительно чуть не умерла. Никаких чуть не, возражает Рианна. В этом-то и проблема. Я не могу сдержать смешка. Уверяю вас, я очень даже жива. Допустим. Но что, если смерть — это не конец, о котором тебе твердили в детстве? Что, если время похоже на ткань, причем на столь длинный ее кусок, что не видно ни его начала, ни конца? Риана ненадолго замолкает. Может быть, в момент смерти человека эта ткань сжимается в каком-то одном месте так плотно, что сам процесс похож на укол булавкой? Возможно, именно в этот момент — Человек попадает в новую реальность, новый стежок на ткани времени, иначе говоря. Я чувствую, как мое сердце начинает биться чаще. Эта новая реальность разворачивается для тебя в привычном темпе, но оказывается вшита в ткань времени. То, что тебе казалось месяцами, здесь заняло считанные минуты, потому что, опять же, время сжалось в ту минуту, когда ты покинула ту, другую жизнь я не очень понимаю, что все это значит. «Ты не должна все это понимать», — заверяет меня Арианна. Большинство жизней заканчиваются и сжимаются в крошечную дырочку, и начинается совершенно новое существование, новая нить, которая тянется, пока не закончится и вновь не сконденсируется в стежок на ткани. В твоем случае игла соскочила. Для тебя смерть не была стежком, она была вуалью. Тебе удалось заглянуть за нее и увидеть то, что находится по другую сторону. Я представляю себе Вселенную, задрапированную прозрачной тканью миллионов жизней, переплетенных между собой. Я размышляю об иголках, которые могли бы на мгновение сшить мою нить с нитью Финна, мою нить с нитью Габриэля. Я размышляю о неисчислимых ярдах этого тканого полотна, черного как ночь каждое волокно которого — это отдельная жизнь. В одной из них я — специалист по искусству, в другой — застрявший на острове турист. Версий может быть бесконечное множество. В одной из них я изобретаю лекарства от рака, в другой — падаю в бою, в третьей — рожаю дюжину детей, разбиваю чье-то сердце, умираю молодой. «Мы не знаем, что такое реальность», — продолжает Рианна. Мы только притворяемся, что знаем, потому что так создается видимость контроля над ситуацией. Она смотрит на меня с экрана телефона и вдруг начинает смеяться. «Ты думаешь, я сумасшедшая?» «Нет», — быстро отвечаю я. «Можешь мне не верить», — отзывается Рианна. «Просто помни, что и другой стороне верить тоже не обязательно». Она пожимает плечами. «Да, кстати, для тебя та история еще не закончилась». «Что это значит?» «Откуда ж мне знать? Я просто транслирую полученное сообщение, и я не сама его придумала». Рианна смотрит куда-то влево. «Например, прямо сейчас Вселенная велит мне сменить кеари подгузник, пока вон не стерла нас всех с лица Земли, как астероид». Рианна протягивает телефон Родни, который появляется на моем экране, и приподнимает одну бровь, как бы говоря, «Вот видишь?». Потом свободной рукой поднимает игрушечную чашку и провозглашает, а это чай. Когда я навещаю маму в Гринс, то всегда беру с собой ланч и еще кое-какую еду. Я не могу передать маме ничего съестного, потому что посетителей в дом престарелых по-прежнему не пускают. Но булочка с корицей или кусочек тыквенного хлеба, предназначенный для Генри, визиты которого к собственной супруге, всегда совпадают с моими визитами к маме какой бы день недели ни был на календаре. Я также всегда оставляю что-нибудь вкусненькое у входной двери для персонала центра с запиской, в которой благодарю их за заботу о пациентах. Я беру с собой плед и расстилаю его на лужайке перед верандой моей мамы. Я звоню ей, она берет трубку, и каждый раз я задаю ей один и тот же вопрос. «Сегодня такой чудесный день. Не хочешь выйти на веранду? Я уже тут». Мы общаемся словно незнакомцы, которых только недавно представили друг другу, что, впрочем, очень похоже на правду. Мы смотрим повтор выпусков телешоу «Американский идол». Она показывает мне своих любимых певцов, которые пока поют в гаражах и гостиных, а не в студии с огромной аудиторией. Мы изучаем еженедельное меню «Гринс». Я рассказываю ей о маленькой собачке в желтом плаще, которую видела в парке, Пересказываю книги, которые успела прочитать. Иногда мама берет какой-нибудь из своих фотоальбомов и рассказывает о своих путешествиях. Я же в это время делаю зарисовки в альбоме для набросков. Она помнит мельчайшие подробности наводнений в Рио-де-Жанейро 80-х годов, взрывов на Филиппинах, оползни в Уганде. Она была в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года когда обрушились башни-близнецы, и воздух стал белым от пепла и горя. Она запечатлела последствия стрельбы в ночном клубе «Пульс» в Орландо. Она сняла целую серию фильмов о койотах, которые перевозили детей через мексиканскую границу. «Из-за этого у меня были большие неприятности», — сетует мама, водя пальцем по фотографии мужчины и маленькой девочки, бредущих по бесплодной пустыне. «Почему?» «Потому что я не сделала никого злодеем», — отвечает она. «Трудно обвинять кого-то в нарушении закона, когда этому кому-то не оставили иного выбора. Никто не бывает ни хорошим, ни плохим. Их такими преподносят другим». Я размышляю над тем, какой была бы моя жизнь, если бы мама хоть иногда приходила домой, садилась за кухонный стол и рассказывала мне эти истории. Тогда, разумеется, я лучше понимал бы, что так манило ее, почему она так часто оставляла нас с отцом, а не ревновала бы ее к работе. И в эти дни я много размышляю о потере. Из-за пандемии каждый чувствует, что у него что-то или кого-то украли. Работа, помолвка, аукцион картины, выпускной, каникулы, первый курс, бабушку, сестру близкого человека. Никто ни от чего не застрахован, теперь я это понимаю, но это не мешает нам чувствовать себя обманутыми, когда кто-то или что-то лишает нас планов на будущее. За последние два месяца любая потеря ощущается острее, ощущается более личной. Она отзывается болью любого разочарования, испытанного нами в жизни. Когда я была на успокоительных и думала, что потеряла свою мать, то с болью вспоминала о том, как она оставляла меня в детстве. Мама поднимает глаза и замечает, что я наблюдаю за ней. Я пытаюсь увидеть себя в форме ее подбородка или в текстуре ее волос. «Ты когда-нибудь бывал в Мексике?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Я бы хотела когда-нибудь туда съездить. Она значится в моем списке», — отвечаю я. Ее лицо проясняется. «А что еще есть в твоем списке?» «Голопогосские острова», — тихо отвечаю я. «Я была там», — говорит мама. Бедная черепаха по имени Одинокий Джордж. Он умер. Именно я рассказал ей об этом за день до того, как моя жизнь резко изменилась. И вроде бы да. Я приподнимаюсь на пледе, на локтях и смотрю на маму через стекло веранды. Она одновременно будто бы размытая и четкая. «Тебе всегда хотелось путешествовать?» — спрашиваю я. «Когда я была маленькая, отвечает мама, — «мы никуда не ездили. Мой отец был скотоводом и часто повторял, что за коровами нужен постоянный уход. Однажды к нам пришел продавец энциклопедии, и я упросила родителей оформить подписку. Каждый месяц нам по почте приходил новый том, рассказывающий мне о мире за пределами городка МакГрегор в штате Айова. Мамины рассказы приводят меня в восторг. Я пытаюсь соединить ее детство с переездом в Нью-Йорк. У подписки был приятный бонус — географический атлас, добавляет она. Знаешь, тогда еще не было компьютеров. Чтобы увидеть, как выглядит высочайшее в мире Тибетское Нагорье или рисовые поля Вьетнама, или даже мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, нужно было там побывать. И я хотела побывать во всех этих местах и сфотографироваться там. Мама пожимает плечами. Собственно, так я и сделала. Моя мать, понимаю я, в буквальном смысле построила маршрут своей жизни. Я тоже сочинила себе план. По той же причине, чтобы не оказаться в конечном итоге там, где мне совсем не хотелось быть. Я не знаю, что заставляет меня задать следующий вопрос. Может быть, то, что я никогда не чувствовал себя с матерью на одной волне? Может быть, мои многолетние обвинения в том, что она не делилась со мной своей жизнью, хотя на самом деле я никогда не просил ее об этом? В любом случае, я сажусь, скрестив ноги и спрашиваю, «У тебя есть дети?» Мама слегка хмурится, закрывает фотоальбом и принимается поглаживать пальцами его обложку, цепляясь затесненное золотом название «Жизнь». Банально, но точно. «Есть!» — наконец произносит мама, хотя я уже думаю, что она не ответит. «Были!» Мне приходится заставлять себя не развивать эту тему. В инструкции о том, как вести себя с близким с болезнью Альцгеймера, говорилось Не напоминайте больному о том, что может его расстроить. Мама смотрит мне прямо в глаза через стекло веранды. «Я не знаю», — говорит она. «Но я не вижу, чтобы ее взор затуманился». Обычно именно этим отличаются пациенты с деменцией. Скорее наоборот, я читаю в ее глазах воспоминания об отношениях, которые были не такими, какими могли бы быть, даже если причина этого ей не ясна. Она моргает, глядя на окружающие ее вещи, явно недоумевая, как она умудрилась угодить в это место. Моя вина не чуть не меньше. Я потратила столько времени на размышление о том, насколько мы с мамой разные, но никогда не задумывалась, а что же у нас общего. «Я устала», — признается мама. «Тебе стоит прилечь», — отзываюсь я, начиная складывать плед. «Спасибо за визит», — вежливо говорит она. «Спасибо, что позволила тебя навестить», — отвечаю я также вежливо. «Не забудь задвинуть защелку. Я жду, пока она вернется в свою комнату, но даже за эти несколько секунд мама забывает запереть дверь на веранду. Я могу повторять ей об этом миллион раз, но она, вероятно, все равно не запомнит. Я жду такси и тихонько посмеиваюсь над своей глупостью. Раньше я думала, что вернулась в этот мир, чтобы дать маме второй шанс. Теперь я начинаю думать, что я здесь для того, чтобы она могла дать второй шанс мне. Каждый вечер в семь часов жители Нью-Йорка высовываются из окон и стучат кастрюлями и сковородками в знак поддержки так называемых работников ковидного фронта. Иногда Финн слышит этот звук, когда возвращается с работы домой. В такие дни он заходит в квартиру, раздевается, принимает душ, а затем направляется прямо к шкафчику над холодильником, достает бутылку виски Макалон, наливает себе в стакан и иногда даже не разговаривает со мной, пока не выпьет. Я и не знала, что Финн любит виски. Каждый вечер он наливает себе чуть больше, чем вчера, однако всегда оставляет достаточно, чтобы хватило на следующий вечер. Иногда он вырубается прямо на диване, и мне приходится помогать ему добраться до кровати. Днем, пока Финн на работе, я забираюсь на табуретку и достаю бутылку Макалон. Я выливаю немного виски в раковину, чтобы не вызвать подозрений и одновременно защитить Финна от него самого. К концу мая мы перестаем мыть продукты с мылом и ждать два дня, прежде чем вскрыть конверт с почтой. Однако мы по-прежнему сторонимся других людей и боимся подхватить вирус от соседа, пробегающего мимо нас во время своей тренировки. Я начинаю получать пособие по безработице, положенное мне по закону после сокращения в сотбисе. Но она, конечно, не покрывает аренду, хотя прежде мы с финном делили ее поровну. Иногда мне кажется, будто я схожу с ума от этой ковидной рутины, и тогда приходится напоминать себе о том, как мне повезло, Ведь я не умерла. Я брожу по форумам в поисках других людей, которые выжили после тяжелого течения болезни, но даже недели спустя сражаются с последствиями вируса. Они жалуются, что врачи лишь разводят руками на их симптомы, не имея ни сил, ни знаний для оказания помощи. Я читаю статьи о женщинах, разрывающихся между работой и домашним обучением своих детей, которые отныне проходят в онлайн-формате иногда я натыкаюсь на жалобы о том что работникам передовой платят слишком мало за то что они каждый день рискуют заразиться я вижу как Финн, шатаясь возвращается домой после долгой смены не в силах забыть об увиденном в этот день иногда мне кажется что весь мир затаил дыхание если мы не задохнемся то скоро все потеряем сознание И одну из суббот когда у финна выдается выходной мы решаем посвятить генеральной уборке, а также стирке белья и разбору накопившейся почты. Мы играем в камень-ножницы-бумага, чтобы определить, кому достанется та или иная работа по дому. Мне выпадает чистка туалета, в то время как Фину достается разбор почты. Он роется в грудах конвертов, сложенных неаккуратной стопкой на кухонном столе, в поисках счета за кабельное телевидение и банковских выписок. Каждый раз, проходя мимо него, я испытываю чувство стыда. Обычно мы делим расходы за коммунальные услуги и арендную плату пополам, но поскольку мои доходы сократились до минимума, он теперь берет почти все расходы на себя. Я замечаю, как Финн собирает в охапку глянцевые журналы, выуженные из груды счетов и бросает их в коробку из-под пачек молока, который мы используем в качестве мусорного ведра ума не приложу, почему они продолжают приходить, бурчит он, эти брошюры различных колледжей. Погоди! Я откладываю мокрую тряпку и вынимаю всю пачку из коробки. Они для меня. Я встречаюсь с финным взглядом. Я подумываю вновь пойти учиться. Он с недоумением смотрит на меня. Зачем? У тебя уже есть степень магистра в сфере истории искусств. «Я хочу сменить профессию», — поясняю я. «Мне нравится арт-терапия». «И чем ты собираешься платить за обучение?» — спрашивает Финн. «Вопрос меня задевает». «У меня есть кое-какие сбережения», — наконец отвечаю я. Финн молчит, но в его взгляде явно читается, к тому времени, когда все это закончится, от них может ничего не остаться. На меня вновь наваливается чувство вины из-за желания тратить деньги на себя, вместо того, чтобы продолжать поровну делить расходы по дому, и злость из-за того, что он прав. «Мне просто кажется, что это может быть сигналом к тому, чтобы что-то поменять в своей жизни», — говорю я. «Ди, ты не единственная, кто потерял работу». «Я не про работу», — возражаю я, качая головой. А про все вместе. Мне кажется, что я заболела не просто так. Финн вдруг выглядит очень-очень уставшим. Для болезни не нужна причина. Вирусом они ни к чему. Они нападают на всех без разбора, бьют наугад. «Ну, а я в это не верю», — отвечаю я, вскидывая подбородок. «Я не верю, что осталась жива по чистой случайности». Какое-то время Финт продолжает просто смотреть на меня, затем качает головой и бормочет что-то себе под нос, после чего берется за очередной конверт из пачки неразобранных писем. «Почему ты злишься?» — спрашиваю я. Финн отодвигает стул от стола. «Я не злюсь», — возражает он, «просто продолжить учебу, сменить профессию. Странно что за месяц ты ни разу об этом не упомянула. «Я навещала свою мать», — выпаливаю я. «Ого!» — тихо ахает Финн. «Он смотрит на меня так, словно я предала его. Я ничего тебе не сказала, поскольку боялась, что ты запретишь мне ее навещать». Он прищуривается, как будто видит меня, но не узнает. «Я бы поехал к ней вместе с тобой». — наконец, — говорит он. — Ты должна быть осторожной. — Думаешь, выносить мусор в коридор, чтобы выбросить его в мусоропровод, опасно? — Так и есть. — Тебе не следует этого делать. Прошел всего месяц с момента твоей выписки. — Ты обращаешься со мной, словно я при смерти, — огрызаюсь я. — Потому что ты и была при смерти, — парирует Финн, поднимаясь со стула. Мы стоим в футе друг от друга, искрясь разочарованием. Фин явно хочет мягко вернуть меня туда, где я была до того, как все это случилось, словно он придерживал для меня место за карточным столом, и мы собираемся продолжить нашу игру с того места, на котором остановились. Проблема в том, что я уже не тот игрок. Когда ты была при смерти, продолжает Фин, я не верил, что может быть что-то ужаснее мира, в котором нет тебя. Но что еще хуже, Диана, так это то, как ты, находясь в этом мире, Не позволяешь мне стать его частью. Его глаза темнеют от отчаяния. Не знаю, что я сделал не так. Я тут же беру в своей ладони его руку. «Ты все сделал правильно», — заверяю я его, потому что это правда. Облегчение в глазах Финна почти невыносимо. Он обнимает меня за талию. «Хочешь продолжить учебу?» — спрашивает он. «Мы придумаем, как это сделать». «Хочешь стать доктором наук? Я буду сидеть в первом ряду на защите твоей диссертации. Мы всегда хотели одного и того же, Ди. Если тебе так нужен этот объезд на пути к тому, о чем мы всегда мечтали, ничего страшного». «Объезд?» Внутри меня все вздрагивает от этого слова. «Хорошо, что Фин этого не видит. Что, если я больше не хочу того, о чем мечтала прежде?» «Кем ты хотел стать, когда вырастешь?» — тихонько спрашиваю я. Фин фыркает, а потом с улыбкой отвечает. «Фокусником». «Правда?» Его ответ меня потрясает. «Почему?» «Потому что они заставляли вещи появляться из воздуха», — пожимает плечами Фин. «Нечто из ничего. Что может быть круче?» Я прижимаюсь к нему всем телом. Я бы ходила на каждое твое выступление, была бы твоим фанатом номер один. А я бы взял тебя своим помощником, смеется Фин. Ты бы разрешала мне разрезать себя пополам? Хоть каждый день, отвечаю я. А про себя думаю, это-то как раз легко. Фокус в том, чтобы вновь собрать меня воедино. На следующее утро я звоню Родни по фейстайм, Я рассказываю ему о нежелании Финна позволить мне продолжить свое образование. «Напомни мне, пожалуйста, зачем тебе нужно его разрешение?» – спрашивает Родни. «Потому что все не так просто, когда состоишь в отношениях. Нам придется решить, сможем ли мы позволить себе аренду, если я не буду получать пособие, и сколько времени мы сможем проводить вместе. Сейчас вы редко проводите время вместе. Он врач». Слушай, вообще-то я позвонила поговорить не с тобой, а с Рианной. Она дома? Родни хмурится. Нет, она занята, отвечает он. То есть, читает кому-то книжку? Нет, она работает в центре для людей с проблемами в развитии, поясняет Родни. Единственные профессионалы, которым платят хуже, чем искусствоведом, это экстрасенсы. И внезапно его озаряет. Так вот, почему ты хочешь с ней поговорить. Что, если я веду себя как последняя дура, думая начать все сначала? Возможно, Фин прав. Это может быть странной реакцией на кого-то или что-то в этом роде. Значит, ты хочешь, чтобы Рианна заглянула на несколько лет вперед, медленно резюмирует он, и сказала, что видит, как ты клеишь помпоны с детьми с аллергией на глютен? Арт-терапия совсем не про это или расхаживаешь в туфлях на шпильке по старому офису Евы. «Хм, нет, это так не работает». «Тебе легко говорить». Я прижимаю руку к колбу. «Все бессмысленно, Родни, все. Я знаю, Финн считает, что я не должна делать резких движений, поскольку со мной столько всего произошло. Вместо чего-то нового я должна обратиться к чему-то комфортному и хорошо знакомому». Родни смотрят на меня в недоумении. «Боже мой, с тобой прежде не случалось ничего плохого, так ведь?» «Это не так», — хмуро отзываюсь я. «Конечно, твоя мать не очень-то хотела знать о твоем существовании, но ведь папа в тебе души не чаял. Но, может, тебе, скажем, пришлось пойти не в тот колледж, о котором ты мечтала. Возможно, тебе прилетало за то, что ты белая, но вряд ли это могло выбить почву у тебя из-под ног». И вот ты подхватила ковид и теперь понимаешь, что иногда случается дерьмо, которое ты не в силах контролировать. Я чувствую, как во мне клокочет гнев. К чему ты клонишь? Ты ведь в курсе, что я из Луизианы, отвечает Родни, и что я черный и голубой. Это трудно не заметить, парирую я с кривой ухмылкой на губах. Я долгое время притворялся тем, кем меня хотели видеть другие, говорит он. «Тебе не нужен хрустальный шар, дорогая. Тебе нужно хорошенько присмотреться к настоящему моменту». У меня отвисает челюсть. Родня усмехается. «У Рианы на меня ничего нет». К концу мая карантинные меры, наконец, смягчают. По мере улучшения погоды на улицах становится все оживленнее, хотя разница все-таки чувствуется. Все носят маски, Рестораны обслуживают посетителей только на открытом воздухе. Нью-Йорк уже меньше похож на демилитаризованную зону. С каждым днем мои силы крепнут. Я могу подниматься и спускаться по лестнице, не делая остановок на отдых. Пока фин работает, я прогуливаюсь от нашего дома в Верхнем Ист-Сайде до Центрального парка, потихоньку растягивая свой путь от парка на юг или запад. Все больше людей решаются выходить на улицы, поэтому я отстраиваю свои прогулки под всеобщее расписание и стараюсь выходить из дому незадолго до рассвета или до заката, пока остальные завтракают или обедают. И хотя даже в это время на улицах не безлюдно, народу значительно меньше, чем в другое время дня, а потому мне проще соблюдать социальную дистанцию. Как-то утром я надеваю леггинсы с кроссовками. Я отправляюсь к водохранилищу в Центральном парке. Это мой любимый маршрут, потому что он будет во мне воспоминание об одном водоеме в зарослях кустарника. Если закрыть глаза, то очень легко принять пение вальшнапов и воробьев за голосов юрков и пересмешников. Однако внезапно пение птиц прерывается восклицанием явно обращенным ко мне: «Диана, вы ли это?» На беговой дорожке я вижу китоми Ито в черном спортивном костюме, в маске маски и фирменных фиолетовых очках. «О, здравствуйте!» Я делаю шаг вперед, но тут же вспоминаю, что нам нельзя ни жать руку, ни обнимать другого человека. «Вы все еще здесь?» «Пока не сбросила с себя смертную оболочку?» «Нет», — отвечает она сквозь смех. «В смысле, вы так и не переехали?» «Это тоже». Китоми кивает в сторону одной из парковых троп. «Прогуляемся?» Мы идем с Китоми по тропинке, соблюдая дистанцию шесть футов. «Признаться, я думал, что к этому моменту уже получу от вас хоть какую-то весточку», — говорит Китоми. «Меня сократили», — объясняю я. Сотбис уволил почти всех своих сотрудников. «Что ж, это объясняет, почему никто не ломится в мою дверь, требуя отдать картину». Китоми слегка наклоняет голову. «Разве наш аукцион был назначен не на май?» «Так и есть. Однако я о нем совершенно забыла. Должна признаться, я безмерно благодарна за отмену аукциона по ту треку Вот уже несколько недель я живу в своей квартире с ним вдвоем. Без него мне было бы очень одиноко». «Я понимаю, о чем она говорит. В конце концов, я тоже смотрю на искусственное водохранилище, представляя себе лагуну на Галапагосских островах. Я могу закрыть глаза и слышать, как плещется в воде Беатрис, а Габриэль дразнит меня за нерешительность. Я вспоминаю, как буквально за день до болезни навещала Китоми в ее пентхаусе. — Вы успели переболеть ковидом? — спрашиваю я, и тут же заливаюсь краской. Хорошо, что под маской этого не видно. Простите за назойливость. Просто... Я-то им переболела. На следующий же день после нашей встречи меня увезли в больницу. Я боялась, что могла вас заразить. Китоми внезапно останавливается. «У меня пропали вкусы обоняния примерно на неделю», — признается она. Но это произошло в самом начале пандемии, когда еще никто не знал, что ковид проявляется именно так. Других симптомов, жара или боли, не было. Я сдавала анализ на антитела, и они у меня есть. Так что, видимо, мне стоит вас поблагодарить. Я рада, что вы переболели ковидом в легкой форме. А вы? Нет? Вновь слегка наклонив голову, интересуется Китоми. Я рассказываю ей об аппарате искусственной вентиляции легких и о том, как я чуть не умерла, когда была к нему подключена. Я также рассказываю о реабилитационном центре И поясняю, что именно по этой причине стараюсь каждый день проходить чуть больше, чем в предыдущей. Я рассказываю ей о своей матери, которая мне казалось умерла, но в действительности оставалась живой и здоровой. Китоми не задает уточняющих вопросов, она просто позволяет мне заполнить разговором промежуток в шесть футов между нами. Только тогда я вспоминаю, что до замужества она работала психологом. «Простите?» Говорю я через мгновение. Боюсь, вам нужно будет выставить мне счет за то, что приходится слушать мою болтовню. Китоми заливаются смехом. Я уже очень давно не работаю психологом. Наверное, это просто привычка — внимательно слушать собеседника. После небольшой паузы я спрашиваю. Думаете, наши воспоминания рано или поздно превращаются в привычку? Боюсь, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Что если ваше тело или ваш мозг помнят что-то, чего вы прежде не делали? Китоми смотрит меня прямо в глаза. Знаете, я изучала различные состояния сознания. Собственно, именно так я и познакомилась с Сэмом. В те годы все участники Казадоев употребляли наркотики. А что такое ЛСД Трип, как неизмененное состояние сознания? Мне кажется, я находилась. В двух местах одновременно, медленно поясняю я. В больнице, подключенной к аппарату ЭВЛ, но подсознательно, в совершенно ином месте. Я не поднимаю на китоме глаз, пока не заканчиваю рассказывать ей об Исабеле, о своей квартирке под боком у Абуэллы и о своих разговорах с Беатрис, о том времени, что провела с Габриэлем. Я заканчиваю свой рассказ на моменте, когда чуть не утонула. «Иногда я говорила со своими клиентами об их прошлой жизни», наконец, отвечает Китоми. «Но ведь это не прошлая жизнь, не так ли?» «Это, если можно так выразиться, одновременная с вашей жизнь". Она говорит так мягко, словно рассказывает о сегодняшней погоде. «Вам удалось туда вернуться?» интересуется Китоми. «Всего однажды, признаюсь я. А вам хотелось бы туда вернуться?» «Мне кажется...» Начинаю я, пытаясь подобрать нужные слова. «Мне кажется, будто мне здесь не место». «Вы могли бы поехать на Галапагосские острова», замечает Китоми. «Сейчас вряд ли», криво усмехаюсь я. «Когда-нибудь». Я не знаю, что ответить. Какое-то время мы с Китоми идем молча. Мимо нас проносится какой-то бегун с фонариком на лбу. «Я могла бы переехать в Монтану в любой момент после смерти Сэма», начинает Китоми, «но я не была готова к переезду». Она поднимает голову к небу, и лучи восходящего солнца отражаются от стекол ее очков. «Со смертью Сэма я утратила радость жизни. Я пыталась вновь обрести ее через музыку, искусство, терапию, писательство и антидепрессанты». Однако я искала ее не в том месте. Я пыталась найти смысл в его смерти и не могла. Смерть его была жестокой, трагичной, случайной и несвоевременной. Она останется такой навсегда. Но правда в том, что неважно, как и почему умер Сэм. Ответ на этот вопрос ничего не даст. В этот момент на линией горизонта внезапно показывается солнце, заливая верхушки деревьев красно-золотым сиянием. Ни один художник никогда не сможет запечатлеть на холсте всю красоту этого момента, который мы наблюдаем каждый божий день. Я понимаю, о чем говорит Китоми. Не стоит пытаться выяснить, что со мной случилось, это не имеет значения. Важно, что я сделаю с полученным мной новым знанием. В парке заметно прибавилось посетителей. Все мы о чем-то скорбим, но при этом не стоит забывать идти. Мы просыпаемся и видим, как начинается новый день. Мы продираемся сквозь неопределенность, хотя пока не видим света в конце туннеля. Мы избиты и сломлены, но при этом каждый человек — маленькое чудо. «Я гуляю здесь почти каждый день перед рассветом», — говорит Китоми. «Если хотите, можем гулять вместе». Я киваю, и мы продолжаем нашу прогулку. Сразу после расставания с Китоми на моем телефоне всплывает уведомление. Это сообщение от Эрика Джинавезе. Он прислал мне номер своего телефона. Эрик рассказывает мне, что в другой жизни он обитал в Кентвуде, пригороде гранд Рапеца, о котором прежде сам Эрик никогда не слышал и в котором прежде никогда не бывал. Мою жену зовут Лейла, продолжает он, а моей маленькой девочке три года. Я замечаю, что он употребляет настоящее время. Я работаю компьютерным инженером, что на самом деле довольно смешно, замечает Эрик, потому что я частенько даже пульт от телевизора не могу найти. Я жила на Галапагосах в течение нескольких месяцев. Здесь же за это время прошло всего несколько дней. Мы разговариваем по телефону уже час, и это самый раскрепощающий разговор за последний месяц. Я совсем забыла, что написала ему, ведь с момента моего сообщения минула не одна неделя, но Эрик признается, что больше не пользуется Фейсбук. Он прекрасно понимает, что значит быть где-то в другом месте, пока лежишь на больничной койке. Что значит не сомневаться в реальности людей, которых я там встретила. Это не просто презумпция невиновности. Он презирает ограниченность людей, не способных познать то, что знаем мы. «Я испытал то же самое», — говорит Эрик. «Мы с женой прожили в Кентвуде пять лет. как ты вернулся обратно. Как-то вечером мы, как обычно, смотрели по телевизору «Рискуй», и я ел мороженое. Внезапно ложка начала проходить сквозь ведерко. Я испугался не на шутку, как будто это была ложка призрака или что-то в этом роде. Я не мог отвести от нее глаз. Я также не мог пойти спать, поскольку у меня появилось странное предчувствие, что это только начало. Он вздыхает. Я не виню свою жену. Лейла думала, что я сошел с ума. Я отпросился с работы и весь день просидел, пялись на эту ложку. Я продолжал говорить ей, что если ложка не настоящая, то, может быть, все остальное тоже не настоящее. Она умоляла меня вызвать врача а когда я отказался, уехала к своей маме вместе с Майей. На какое-то время Эрик замолкает. С тех пор я их больше не видел. А что случилось с ложкой? В конце концов, она стала ярко-красной, как уголь. Я дотронулся до нее и обжег руку. Было чертовски больно. Я начал кричать, и внезапно комната исчезла, как будто была сделана из бумаги, и все, что я слышал, это чьи-то крики, И все, что я чувствовал, — это жуткая боль. Я открыл глаза и увидел фельдшера, который колотил меня в грудь, веля мне оставаться в живых. И я чувствую, будто у меня комок в горле. А что было потом, после того, как ты вернулся? Ну, тебе ли не знать? Мне никто не поверил. Даже твоя семья? Эрик отвечает не сразу. У меня была невеста признается он. Но мы расстались. Я пытаюсь что-то сказать, но слова застревают у меня в горле. «Ты знаешь, что такое ОСП?» спрашивает он. «Нет». «Околосмертные переживания», поясняет Эрик. «После выписки из больницы я одержим идеей узнать о них побольше. Это когда кто-то, находясь без сознания, словно бы воспаряет над своим телом или видит человека, который умер много лет назад или что-то в этом роде. Десять или двадцать процентов людей испытывают их после несчастного случая или остановки сердца. Я читал на Фейсбук об одном фермере, говорю я взволнованно, который клялся, что во время шунтирования, находясь под наркозом, он видел, как хирург танцевал победный танец. Фермер рассказал об этом после операции, и врач был крайне удивлен, потому что во время операции действительно исполнял подобные движения, давая медсестрам указания. Ага, это оно самое, соглашается Эрик. ОСП испытывается во время остановки сердца, когда мозг не активен. Ты когда-нибудь видела МРТ человека на последней стадии Альцгеймера? Я чувствую, как мурашки пробегают у меня по спине. Нет. На нем отлично видны повреждения мозга. Однако, нередко, незадолго до смерти, пациенты с деменцией начинают мыслить ясно и общаться как нормальные люди. Даже несмотря на то, что их мозг сильно поврежден болезнью. Это называется предельной ясностью сознания, и медицинского объяснения этому явлению нет. Вот почему некоторые неврологи считают, что ОСП не обязательно говорит о нарушении мозговой деятельности. Большинство людей думают, что кора головного мозга играет очень важную роль в осуществлении высшей нервной деятельности. Но что, если это не так? Что, если это всего лишь фильтр, и во время ОСП мозг немного отпускает поводья? «Расширение сознания», — соглашаюсь я, — «как ЛСД-трип». «Не совсем», — возражает Эрик, — «ОСП гораздо точнее и детальнее». Неужели это правда? Неужели человек может осознавать что-то, когда его мозг в отключке? Но если сознание не является продуктом мозговой деятельности, то откуда оно берется, спрашиваю я. Ну, если бы я знал, то не работал бы курьером по доставке воды в офисы, смеется мой собеседник. Так вот, чем ты сейчас занимаешься. Изучаешь неврологию на досуге? Ага, соглашается Эрик. Свободное от интервью время. Не могу передать, как это здорово беседовать с кем-то, кто не считает меня сумасшедшим. Тогда зачем ты даешь эти интервью? Чтобы разыскать ее, просто отвечает он. Думаешь, твоя жена не плод твоего воображения? И это знаю наверняка, уверенно говорит Эрик, как наша с ней девочка. Иногда я слышу ее смех, но когда оборачиваюсь на звук, ее нигде нет. «Ты ездил в Кентвуд?» «Дважды», — отвечает он. «Я непременно поеду вновь, как только снимут карантин. А ты разве не хочешь их найти, того парня и его дочь?» «У меня перехватывает дыхание». «Не знаю», — признаюсь я. «Я должна быть готова к возможным последствиям». Эрик потерял невесту, он все понимает. До несчастного случая я был католиком. Я читал об этом. Я никогда не видел ни одного мусульманина. Я не знал, что в моем городе есть мечеть. Но есть вещи, которые я узнал только сейчас. Они стали частью меня. Он ненадолго замолкает. Ты знал, что сунниты верят в Адама и Еву? Нет, вежливо отвечаю я. Однако есть отличия. Согласно Корану, Бог еще до сотворения Адама знал, что поместит его вместе с потомством на землю. Это было не наказание, а план. Но когда Адам и Ева были изгнаны, то оказались на противоположных концах земли. Им предстояло снова найти друг друга. И они встретились на горе Арарат. Эта версия мне нравится больше. В ней меньше стыда и больше судьбы. «Ты не чувствуешь себя виноватым?» – спрашиваю я за то, что скучаешь по человеку, которого все считают плодом твоего воображения. Особенно сейчас, когда из-за вируса люди теряют близких каждый день, теряют кого-то настоящего, кого они никогда больше не увидят. Эрик на мгновение замолкает, а потом спрашивает. А что, если сейчас ему говорят о тебе то же самое? Китоми сообщает мне, что получила предложение продать свой пентхаус от китайского бизнесмена. Мы обе теряемся в догадках, зачем какому-то китайцу понадобилось перебираться в страну, президент которой называет ковид «уханьским гриппом». «Когда вы переезжаете?» спрашиваю я. Китоми поднимает на меня глаза. Ее руки мягко лежат на перилах в водохранилища Центрального парка тропинки. «Через две недели», наконец отвечает она. Так скоро? Да неужели, с улыбкой возражает Китоми. На самом деле я ждала этого 35 лет. Мы наблюдаем, как стая скворцов внезапно взмывает в небо. Вы будете разочарованы, если откажусь выставлять тулуслатрека на аукцион, интересуется она. Я пожимаю плечами. Вы забыли, я больше не работаю на Сотбис. Если я откажусь его продавать спрашивает Китоми, «Это отразится на вашей карьере?» «Не знаю», — честно отвечаю я, «но забота о моей карьере не должна влиять на ваше решение». «Тогда», — кивает она, «наверное, мое ранчо будет единственным в Монтане, где висит тулуз Латрек». «Это будет очень в вашем духе», — с улыбкой отзываюсь я. На мгновение я просто наслаждаюсь моментом, осознанием того, что прогуливаюсь на рассвете по центральному парку с иконой поп-культуры, словно мы с ней друзья. Впрочем, может, так оно и есть. Случались и более странные вещи. Со мной случались и более странные вещи. Китоми наклоняет голову и смотрит на меня поверх своих фиолетовых очков. Почему вы так любите искусство? Ну... Каждая картина рассказывает свою историю. Это способ заглянуть в... «Ох, Диана!» — вздыхает Китоми. «Давайте-ка еще раз, и без этого дерьма». Я от души хохочу. «Почему искусство?» — вновь спрашивает Китоми. «Почему не фотография, как у вашей матери?» «У меня отвисает челюсть». «Вы знаете мою мать?» Китоми приподнимает бровь. «Диана» а «Ноутул» — это Сэм Прайд художественной фотографии. «Я не знала, что вы с ней знакомы», — бормочу я. «Ну, я-то знаю, почему вы любите искусство, даже если вы сами этого не осознаете», — продолжает Китуми, как ни в чем не бывало, «потому что искусство не абсолют». «Фотография — совсем другое дело. Вы видите именно то, что хотел показать вам фотограф. Однако картина...» Это всегда партнерские отношения. Художник начинает диалог, а вы его заканчиваете. Китоми расплывается в улыбке. И вот что самое невероятное. Этот диалог всякий раз новый. Не потому, что что-то меняется на холсте, а потому, что что-то меняется в вас. Я поворачиваюсь к воде, чтобы скрыть выступившие на глаза слезы. Китоми протягивает руку через разделяющее нас расстояние и похлопывает меня по плечу. «Ваша мать может не знать, как начать разговор», — говорит она. «Но это знаете вы». Возвращаясь домой через парк, я обнаруживаю в телефоне три непрочитанных сообщения от Гринс. Я останавливаюсь прямо посреди беговой дорожки, и бегунам приходится огибать меня с обеих сторон. «Мисс Отул! Тут же отвечает мне женщина после того, как я набираю указанный в сообщении номер телефона. «Меня зовут Дженнис Флейш, я директор центра. Я рада, что вы наконец-то нам перезвонили». «С моей матерью все в порядке?» «В нашем центре была вспышка ковида, и ваша мать заразилась». Я уже слышала эти слова раньше. У меня настоящее дежавю. Я даже помню, что отвечала директору центра в первый раз. Она... «Ей нужно в больницу?» «Вы подписали отказ от реанимации», деликатно напоминает мне Дженнис, «а значит, как бы плохо ни было моей матери, ее не станут реанимировать и не отвезут в больницу для оказания необходимых мер по спасению жизни, поскольку я посчитал это наилучшим вариантом, когда год назад помещала маму в клинику». «Многие из наших пациентов заразились ковидом, но я уверяю вас...» Мы делаем все возможное для обеспечения их комфорта и безопасности. Могу я ее увидеть? Я бы хотела ответить вам «да», — говорит директор, но, боюсь, в настоящее время посещения запрещены. Мое сердце колотится так сильно, что я едва слышу собственный голос, который благодарит Дженнис и просит держать меня в курсе событий. Я чуть ли не бегом направляюсь домой, пытаясь на ходу вспомнить, куда Фин положил ящик с инструментами. Возможно, в настоящее время посещения и запрещены, но я не собираюсь спрашивать разрешения. Я прошу таксиста высадить меня в самом начале подъездной дорожки, ведущей к Гринс, чтобы никто не заметил моего появления. В кои-то веки машина Генри нет на парковке, а кормушка для птиц на веранде его жены пуста. Объяснение этому может быть только одно. Однако я выкидываю эту мысль с головы. Нет худа без добра, значит, никто не увидит, как я делаю то, что собираюсь сделать. Хотя я и прихватил с собой кусачки, но вполне могу обойтись без них. Один из нижних углов веранды моей матери отошел у основания, и все, что нужно сделать, это просунуть под него пальцы и потянуть на себя. Пластик легко отходит от стены. Я отодвигаю его ровно настолько, чтобы протиснуться в отверстие, после чего обхожу плетеное кресло и стол, за которым обычно сидит мама, когда я прихожу навестить ее. Я заглядываю через стеклянную дверь в ее гостиную, но на диване мамы нет. На самом деле я даже не знаю, здесь ли она. Насколько мне известно, всех резидентов с положительными тестами на ковид переселили в совершенно другое место. Я дергаю раздвижную дверь, ведущую с веранды в квартиру, и она открывается. Слава богу, мама всегда забывает запереть ее. Я на цепочках брожу по комнате, тихонько зовя маму по имени «Мам? Ханна?». Свет выключен, телевизор тоже. В полумраке комнаты он напоминает мне слепой пустой глаз. Дверь в ванную открыта, но и там никого нет. Я слышу чьи-то голоса и следую за ними по небольшому коридорчику к маминой спальне. Мама лежит в постели, по пояс одеялом. Рядом с ней тараторит радиоприемник. Идет какая-то передача по национальному общественному радио о белых медведях и тайне ледников. Когда я появляюсь в дверях, она поворачивает голову в мою сторону. Ее глаза лихорадочно блестят, щеки раскраснелись. «Кто здесь?» В ее голосе слышится паника. «Я вспоминаю, что все еще в маске, которую я надела в такси, а когда я приходила к ней и находилась на открытом воздухе, то была без нее. Может быть, она не узнает во мне свою дочь, но она точно узнает в моем лице посетителя, который бывал у нее раньше». «Правда, сейчас мама больна и напугана» а я незнакомец, чье лицо наполовину скрыто куском ткани. У мамы ковид. Финн ежедневно внушал мне, как мало мы знаем об этом вирусе. Но я рассчитываю, что у меня все еще есть антитела. Я поднимаю руку и снимаю резинку от маски с одного уха, оставляя ее болтаться на другом. «Эй!» — тихо говорю я. «Это всего лишь я». Мама тянется к тумбочке за очками, но заходится в приступе кашля. Ее волосы спутались, и сквозь светлые пряди проглядывает кожа головы. В этом есть что-то такое нежное и детское, что у меня перехватывает дыхание. Мама надевает очки и снова смотрит на меня. «Диана, прости, родная, я сегодня не очень хорошо себя чувствую». Я прислоняюсь к дверному косяку, чтобы не упасть. Уже много лет мама не называла меня по имени. До ковида в разговорах с персоналом она называла меня той женщиной и никогда не подавала виду, что знает о нашей родственной связи. «Мам!» — шепчу я. Она похлопывает по кровати рядом с собой и приглашает меня сесть рядом. «Посиди со мной!» Я опускаюсь на край постели. «Тебе что-нибудь принести, мам?» Она качает головой. «Это правда ты?» — спрашивает мама. «Да». Я помню слова Эрика Дженовеза о том, что сознание больных Альцгеймером проясняется перед смертью. Что бы ни вызвало этот просвет в маминой деменции, будь то лихорадка, ковид или просто стечение обстоятельств, «Стоит ли оно того? Стоит ли оно того, если она наверняка умрет?» «Я уже бывал у тебя», — отвечаю я. «Но иногда меня здесь не было», — отзывается она. «По крайней мере, в мыслях я была далеко». Мама замолкает, хмурится, словно исследует собственный разум. «Сегодня все по-другому. Иногда я, возвращаюсь в другие места», И иногда мне там нравится больше. Я понимаю, о чем она. Мама поднимает на меня глаза. «Твой отец во всем был намного лучше меня», — признается она. «Он бы с этим поспорил. Он считал, что ты блестящий фотограф, как и весь остальной мир». «Мы семь лет пытались завести ребенка». А я и не знала. Я лечилась от бесплодия, традиционной китайской медициной. Я ела печеный прополис, гранаты и витамин Д. Я так сильно хотела, чтобы у нас был ребенок. Я собиралась наделать кучу твоих фотографий, чтобы у нас был целый шкаф, заполненный альбомами с фотографиями. Я собиралась фиксировать каждую минуту твоей жизни. Это совсем не похоже на ту Ханну Отул, которую я знаю, которую знают все. Ты страшный фотограф человеческих трагедий, который не понимал, в какой хаос она погрузила свою семью, оставив ее ради работы. Что пошло не так? Я забыла отвезти тебя к педиатру, когда тебе не было еще и недели от роду. Знаю, я слышала эту историю не раз. Я записалась к врачу, но вместо визита к нему оставила тебя дома в детском автокресле, — бормочет мама. Вот какой ужасной матерью я была. Тебя просто что-то отвлекло. Мне самой удивительно слышать, что я оправдываю собственную мать. Я была настроена очень решительно, — возражает она. Если меня не будет рядом, то я не совершу тех ошибок, что могла бы совершить твой отец... Он был уверен, что позаботится о тебе лучше меня. Я не свожу с мамы глаз. Я вдруг осознаю. Мне всегда казалось, что я была помехой в ее карьере, что фотография была для нее значительно привлекательнее материнства. Я и представить себе не могла, что она была таким неуверенным в себе родителем. Меня часто спрашивали, почему я фотографирую катастрофы. Продолжала она. У меня была заготовлена куча стандартных ответов, чтобы пробудить в людях определенные чувство, чтобы заставить их помнить о случившемся, чтобы очеловечить страдания. Но в основном я снимала всякие ужасы, чтобы напомнить себе, что я не одна такая ужасная. Я понимаю всю разницу между тем, чтобы тянуться к чему-то и тем, чтобы убегать от чего-то, что пугает тебя до смерти. «Я прощаю тебя», — говорю я, — и внутри у меня все переворачивается. Сначала карьера, потом деменции отобрали у меня маму, почти ничего не оставив мне от нее. Мне все же лучше что-то, чем ничего. Я возьму все, что будет в моих силах. «Помнишь, как мы с папой отправились вместе с тобой на съемки «Торнадо»?» — спрашиваю я. Мама хмурится, ее взор затуманивается. «А я помню», — тихо отвечаю я. «Может быть, этого достаточно?» Это не то же самое, что совместное приключение и вычеркивание пунктов из списка. Однако тот, с кем мы провели хотя бы немного времени вместе, поможет вспомнить это время когда память начнет подводить. Мама заходится в кашле и откидывается на подушки. Когда она вновь поднимает на меня глаза, в них что-то меняется. Из трехмерного пейзажа они превращаются в нарисованный фон. За ними нет ничего, кроме беспокойства. «Нам нужно подняться повыше», — говорит мама. «Интересно, где она сейчас?» в какое время и в каком месте. Я надеюсь, что оно более реально для нее, чем здесь и сейчас, что в конце концов именно там она и решит остаться. Я представляю, как ее существование сжимается до укола булавкой, до дырочки в ткани Вселенной, перед тем, как ей предстоит прыгнуть в другую жизнь. Кажется, мама начинает потихоньку засыпать. Я осторожно снимаю с нее очки, дотрагиваюсь до мягкой выпуклости ее щеки, до ее тонкой, как бумага, кожи. Я кладу ее очки рядом с Романом в мягкой обложке на тумбочку и замечаю краешек старой фотографии, торчащей между страницами. Я не знаю, какая сила заставляет меня открыть книгу и посмотреть, что за фотография служила маме закладкой в книге. Это жуткое фото моей мамы, на котором она еще совсем молоденькая. Верхняя часть ее головы не попала в кадр, а широкая улыбка не попала в фокус. Она словно бы тянется к чему-то. Или к кому-то. Ко мне. Я вспоминаю, как снимала на мамин фотоаппарат, когда была совсем маленькой. Вот. А теперь попробуй ты. «Должно быть, я издала какой-то тихий звук, потому что мама смотрит на меня в ужасе». «Я вас знаю?» — спрашивает она. Я незаметно кладу фотографию в карман. «Да», — отзываюсь я. «Мы старые друзья». «Хорошо», — уверенно произносит она, «потому что, мне кажется, я не справлюсь в одиночку». Я думаю о медперсонале, который может зайти к маме в любой момент. Я думаю о том, смогу ли, если вновь подхвачу этот вирус, выжить во второй раз. «Ты не обязана делать это в одиночку», — говорю я маме. Я осознаю, как сильно опаздываю домой, только когда сажусь в такси и вижу кучу сообщений от Финна на телефоне и шесть пропущенных вызовов. «Где ты была?» спрашивает он, хватая меня за руку ровно в тот момент, как я переступаю порог. «Я думал, с тобой случилось что-то ужасное». «Так и есть», — про себя говорю я. «Я ставлю на пол ящик с инструментами, которые захватил с собой из дома». «Я потеряла счет времени», — объясняю я. «У моей мамы диагностировали ковид. В Гринс началась эпидемия. Мне сказали, что я не могу с ней увидеться». Пальцы Финна сжимаются на моей руке. Боже, Диана, чем я могу помочь? Как тебе должно быть тяжко, что ты не можешь ее повидать? Я молча отвожу взгляд. Диана? Она умирает, а я в свое время подписала отказ от реанимации. Шансов на то, что она поправится, практически нет. Я ненадолго замолкаю. Никто не знает, что я была у нее в комнате. Пока. В конце концов, кто-нибудь заметит щель в пластике веранды. Финна отпускает мою руку и отходит. Ты была в комнате пациента с положительным тестом на ковид? Она не просто какой-то пациент. Без маски. Да, я сняла свою маску, признаюсь я. Теперь мне это кажется смешным, рискованным, натуральное самоубийство. Иначе она бы испугалась и не узнала меня. «У нее деменция, она и так бы тебя не узнала», — возражает Финн. «Я не собиралась говорить с ней в последний раз с надетой на лицо маской, — взрываюсь я». На его лице дергается мускул. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Он проводит рукой по волосам и принимается расхаживать взад-вперед. «Как долго ты пробыла у нее?» Часа два, может, три. Без маски, уточняет он, и я киваю. Черт возьми, Диана, о чем ты думала? О том, что я могу больше никогда не увидеть свою маму. А что, по-твоему, должен теперь чувствовать я? Взрывается Фин, Ведь я тоже за тебя переживаю. Но у меня уже был ковид. Ты можешь заразиться им вновь. Или ты знаешь больше, чем Фаучи? Потому что, насколько известно сегодня врачам, Этот вирус чертовски коварен. Хочешь знать, что нам известно? Что чем больше времени человек проводит в замкнутом пространстве с инфицированным, тем больше вероятность, что он тоже подхватит вирус. У меня трясутся руки. Об этом я не подумала, признаюсь я. Что ж, обо мне ты тоже не подумала, парирует Финн. Потому что теперь я обязан находиться в карантине и сдать анализы. «Сколько пациентов останутся без моей помощи просто потому, что ты не подумала?» Фин мечется, как зверь в клетке в поисках выхода. «Боже, и мне даже некуда пойти, чтобы не видеть тебя!» Огрызается он, уходит в спальню и хлопает дверью. Меня все трясет. Каждый раз, когда я слышу шаги Финна в спальне, то подпрыгиваю. Я знаю, рано или поздно ему придется выйти, чтобы поесть, попить или сходить в туалет, но полуденные тени постепенно удлиняются и превращаются в вечернюю мглу, а он так и не выходит. Я не могу себя заставить встать и включить свет. Вместо этого я сижу на диване и жду расплаты. Сегодня я уже поняла, что забота о ком-то — это не кви-про-кво. Если кто-то пренебрегает вами в прошлом, это не значит, что вы должны пренебрегать им в будущем. Но работает ли этот принцип в обратную сторону? Финн — одна из причин, по которой я выжила, несмотря на тяжелое течение ковида. Он был моим якорем. Должна ли я ему что-то за это? Обязательство? Это не любовь. Само собой, у нас с Финном возникают разногласия во время карантина, ведь мы замкнуты друг на друга. Он устал, а я еще полностью не оправилась от болезней, Да и в самой пандемии нет ничего легкого. Но наши отношения когда-то были именно такими легкими. Я не знаю, то ли я впервые замечаю в них трещину, то ли она появилась только что. Прежде мы шагали навстречу будущему в ногу. Теперь же я пытаюсь догнать его и вечно спотыкаюсь на этом пути. Что-то изменилось между нами. Что-то изменилось во мне. Около девяти часов вечера дверь спальни открывается, и на пороге появляется Финн. Он идет на кухню, открывает холодильник, достает апельсиновый сок и пьет его прямо из пачки. Он оборачивается и видит меня, сидящей на диване, в холодном свете холодильника. «Ты сидишь в темноте», — замечает он. Финн убирает сок в холодильник, проходит в гостиную и садится на другой конец дивана, Затем включает настольную лампу, и я вздрагиваю от яркого света. Я думал, ты ушла. Я не могу сдержать смеха. Куда я пойду? — спрашиваю я. Ну да, — кивает Финн. Что ж. Я смотрю на свои руки, сложенные на коленях. У меня чувство, будто они мне не принадлежат. Ты хочешь, чтобы я ушла? «Почему ты так думаешь?» Финн кажется искренне удивленным моим вопросом. «Ну, ты так разозлился. Впрочем, ты имеешь на это полное право. Я думаю о том, что сейчас не вношу свою долю арендной платы за квартиру». «Диана, ты счастлива?» Мой взгляд взмывает к его глазам. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, просто кажется, что тебя что-то беспокоит». Это все из-за пандемии, отзываюсь я. Нас всех она беспокоит. На минуту Финн замолкает. Может, я неправильно выразился. Кажется, будто ты чувствуешь себя загнанной в угол. И он отводит взгляд и принимается теребить спинку дивана. Ты все еще хочешь этого, чтобы мы были вместе? Почему ты спрашиваешь? Я тщательно подбираю слова, чтобы мне не пришлось лгать, а фин мог истолковать их так, как ему больше нравится. Успокоившись, Фин вздыхает. «Я не должен был выходить из себя. Мне очень жаль, что твоя мама заболела. Прости, что заразила тебя». Уголок его рта приподнимается. «Мне все равно нужен был отпуск». Два дня спустя мне сообщают о том, что мама находится при смерти. Вы могли бы решить, что общаться с ней по FaceTime, когда она без сознания — плохая идея, особенно учитывая, сколько энергии я тратил на нее, будучи ребенком, ничего не получая взамен. Я же чувствую себя просто глупо. Медсестра держит iPad возле кровати моей мамы и делает вид, что не слушает наш разговор. Я смотрю на маму, свернувшуюся калачком под одеялом, и пытаюсь придумать, о чем бы с ней поговорить. Финна уверяет, что сказать ей хотя бы пару слов крайне важно, даже если я считаю, что она меня не слышит. Она вполне в состоянии воспринимать мои слова. Он прав. Сообщение может исказиться, но оно непременно достигнет адресата. Мой голос может быть легким ветерком в том мире, где она теперь находится. Финн сидит рядом со мной. Когда у меня заканчиваются слова, он вступает в диалог и с воодушевлением рассказывает о том, как мы познакомились, когда он учил меня правилам бейсбола, как он уверен в том, что в нашей квартире водится привидение. Последнее, что я говорю маме, она может уйти, если так надо. Кажется, она ждала этих слов от меня всю свою жизнь, потому что меньше чем через час Гринс перезванивают мне и сообщает о маминой смерти. Я делаю все, что от меня требуется в данном случае, но каким-то странным, отстраненным образом. Решаю кремировать мамино тело, решаю не устраивать похорон. Помню, еще в детстве я узнала, как индейцы изготавливают свои каное они выжигают сердцевину бревна и вырезают его внутренности именно такой я себя и чувствую выжженный исцарапанный одеревенелый. Я, я так долго злилась на маму которая видела так редко а теперь я скучаю по ней и удивительно как легко кто то может уйти из вашей жизни это все равно что стоять на пляже отступить назад и увидеть как море и песок поглощают ваш след, как будто его там никогда и не было. Горе оказывается очень похожим на одностороннюю видеобеседу по FaceTime. Это зов без ответа, эхо привязанности, тень, отбрасываемая любовью. Но если вы больше не можете что-то видеть, это не делает что-то менее реальным. В тот день, когда мы получаем сообщение о том, что можем забрать урну с прахом моей матери, «Нью-Йорк Таймс» публикует в ее некролог в разделе «Те, кого мы потеряли из-за ковида». В нем говорится о ее карьере фотографа и пулицерской премии, цитируются ее коллеги из «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Ассошиэйтед Пресс», а также знаменитые фотожурналисты Стив Маккари и Сэр Дон Маккаллен. Ее называют величайшей женщиной-фотографом XX века. Однако самая последняя строка некролога посвящена не ее искусству. «Я беру газету с собой в спальню и забираюсь вместе с ней под одеяло. Я перечитываю это предложение вновь и вновь. У нее осталась дочь. Впервые с тех пор, как мне позвонили и сообщили о смерти мамы, я плачу».